Глава двенадцатая. Офис Тундрева Геннадия Петровича. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. В кабинете их было двое. Мужчина лет за тридцать, можно сказать, в самом расцвете сил, который сидел в кресле большого начальника и его собеседник. Тоже начальник, но другого ведомства. «Ты же понимаешь, что твоя просьба абсурдна, не унимался мужчина. «Как ты себе это представляешь?» «Разве?» — удивился Тундрев, отхлебнув крепкий кофе. «А мне кажется, что нормальная. Да и деньги хорошие я тебе предлагаю». «Деньги-то да, но они, как-никак, аристократы. И вообще, зачем тебе это нужно?» — «О -о -о -о -о, протянул Геннадий по прозвищу Тундра. «Видишь ли, Сереженька, ты задаешь важные вопросы, которые тебя совершенно не касаются». «Раз попросил, значит, надо. Твой интерес я обрисовал, а вот в мой попрошу не лезть». Сергей Валентинович нахмурился. Он любил друга за выгодные сделки, которые тот ему подкидывал, но старался держаться от него подальше. Тундра в их княжестве был личностью легендарной в узких кругах. Он делал деньги даже из воздуха и всегда предпочитал работать лично. Никто так и не смог понять, как он это делает. Однажды ночью тебе мог поступить звонок с просьбой помочь освободить человека из участка, где того задержали за пьяную драку. Люди матерились, но ехали делать свое дело. Выяснялось, что это был какой-то бездомный, который уже лет пять жил на улице. Казалось, в чем смысл и выгода? Что с него можно поиметь? А через неделю все новости пестрили заголовками, что род Варионовых нашел важного свидетеля в убийстве дочери, и объявляет Томаевым войну. Страшно представить, сколько тогда получил Тундра. Причем не только денег, но и врагов. И все же он еще был жив и здоров. Но самое интересное, как он смог найти этого человека? Можно я подумаю? Очень не хотелось Сергею терять выгоду и в то же время влезать в мутное дело. Хотя бы недельку. Нет, Сереженька, завтра крайний срок, когда все должно быть готово. — огорчил его Тундра. Как же мужчина хотел вообще не знать об этом деле и не видеть перед собой пачку купюр, которую так и тянуло положить в свой карман. «Я согласен», — выдохнул он, — «но это был не конец. Только при условии, что ты хотя бы скажешь, во что я ввязываюсь». «Отлично!» — ударил по столу руками Тундра и оскалился. «Первое слово сказано, теперь дороги назад нет». «Хочешь знать? Я скажу». Тут, кстати, секретов больших нет. Ты же знаешь, что я азартен. Вот в этот раз решил сделать маленькую ставку на черную лошадку в надежде, что она однажды выберется в дамки. подвес подвис Сергей, — но это же разные игры. Причём тут шашки к шахматам». «Притом, Сережа, что это жизнь. Тут все игра», — явно забавлялся Тундра. «В общем, хочу, чтобы ты исправил все ошибки в документах этого парня и вернул все на свои места». Эх, вздохнул Сергей, понимая, сколько там работы. Хорошо, хоть работали не слишком чисто и оставили полно косяков. По базе данных прогоню, и если все пойдет как надо, завтра он станет владельцем не одного участка земли, а уже двух. В принципе, как и было изначально. «Молодец, Сережа. Так и сделай. А теперь тебе пора». «У меня сейчас еще люди придут», — выпроводил Тундра мужчину из кабинета. Про людей он не врал. Когда Сергей уходил, к кабинету Тундры уже топала престарелая семейная пара, которая очень громко возмущалась, что у них отжали кусок дачного участка, и они будут жаловаться. Все же странный этот Тундра. Утром может заключить сделку на полмиллиона, а вечером принимать обычных людей и обращаться с ними так же, как с аристократами и заказы у него странные Обычно все просят совершить махинацию, а этот попросил какому-то вавилонскому, наоборот, исправить проблемы. А проблемы там были совершенно простенькие. У парня явно отжали основное имение и сделали подмену документов и участков. Теперь вместо своего законного имения он владеет пустырем поблизости. Одного не понимал Сергей. Даже если вернуть законное имущество — все останется лишь на бумаге аристократ этот паренек никудышный он ноль без палочки а новые хозяева уважаемый и сильный род они же живут его со света а впрочем почему он должен переживать и думать об этом он деньги взял взял закон нарушает нет значит все хорошо вообще не понимаю как и зачем а главное почему я Может, это место такое проклято? Нет у меня ответа на этот вопрос, но есть ситуация. В моем доме опять сидят люди. Уже на подходе к жилищу я понял, что они явно не пуганные и очень наглые. Другие бы не сидели на моем диване в развалочку и не чесали стволами свои головы. Ну, я и не выдержал. Слишком был злым, захотелось их удивить. Когда один из идиотов, в очередной раз, размахивая стволом, решил прислонить его к голове, чтобы почесать, я взял металл под контроль, и курок сам ударил в капсюль патрона. Мозги брызнули на мои, и без того уже грязные обои. А в комнате началась суматоха. Теперь каждый уже был со стволом в руках. Правда, они не сидели или стояли, а лежали на полу. Ребята, кажется, подумали, что сработал снайпер. Еще и тупые. Но двое явно одаренные. Пока они там ползали и перекрикивались, я стоял на улице и ждал. А потом задействовал каждый их огнестрел. Итог — четверо раненых и двое убитых. Как-то слишком легко вышло. Парни уже догадались, что попали куда-то не туда, а потому поступили, как и все люди, попавшие в странную ситуацию. Решили отступать, вот только ничего у них не вышло. Голем красоубийца вышел при моей поддержке на охоту, но уже на людей. Местами под ребятами начал проваливаться полу, и они ухнули в подвал. Как на зло, те места, куда они падали, были усеяны каменными острыми шипами, что я щедро нарастил заранее. Маг земли может контролировать все, что его окружает. Он может повелевать этой стихией и творить из нее все, что только задумает. Говорят, что самые сильные маги Земли — архитекторы. Впрочем, архимагистрами и прочими ребятами с красивыми титулами становились люди с очень хорошей фантазией и удачей. Действительно, нужна большая удача, чтобы не сдохнуть от тех экспериментов, которые мы проводили. «Ой, а ты куда бежишь?» Кто-то очень резво попытался выбежать в закрытое окно. Жаль, оно еще не прошло модернизацию. Надо не забыть сделать. Сегодня этим и займусь, ведь те два мужика меня не обманули. Они где-то украли… нашли песок и высыпали его прямо под ворота большой кучей. Я специально днем поставил горгулью на забор, чтобы они быстрее нашли мой дом. Вся эта потасовка закончилась быстрее, чем я успел вдоволь повеселиться. Даже немного жаль, что убил всех и сразу. Мог хоть одного отпустить, чтобы он потом рассказал своим друзьям, Какие странные вещи происходят в этом доме. Но что-то мне подсказывает, что так просто мне от гостей не избавиться. Нужно понять, что их сюда так манит. Конечно, сейчас мой забор отличается от других, но не может же это быть единственной причиной. Даж блин, не смешно. Кстати, пока я все это обдумывал, зашел в дом и смог оценить причиненный мне ущерб. Мебель в гостиной испорчена. Шкаф для посуды весь в дырках от пуль а диван залит кровью тех двоих что на нем сидят пришлось затащить их в подвал где мой голем обшарил карманы и достал все самое ценное а дальше я магией сдвинул скрытую плиту которая запечатывала колодец мертвых так в моем прошлом мире называли колодцы глубиной порой в несколько километров многие заказывали себе в замке такие штуки обычно туда скидывали мертвых но бывало что и еще живых При падении с такой высоты мог выжить только сильный одаренный или маг-воздушник. Но и им это было непросто. Обычно мы внедряли в конструкции артефакты, так что воспользоваться магией в таких колодцах было почти невозможно. В общем, мой колодец был поменьше, около 50 метров в глубину. Хотелось бы сделать его побольше, но сил и времени на это у меня на момент создания не было. Так что я решил, что самое время добавить ему сотню-другую глубины. Чем глубже, тем сложнее, хотя я и спускался по ступенькам, которые выезжали из стен специально для меня. Дело в том, что выбросить лишний камень и землю мне было некуда, так что приходилось просто утрамбовывать породу, а это нелегко. Примерно час у меня ушел на то, чтобы добавить ему глубины, и только тогда я поднялся в дом и стал скидывать в колодец трупы. Запаха и прочего от них не будет, в этом я был уверен на все сто процентов. А чтобы заполнить колодец полностью, мне может понадобиться не меньше десяти лет. Десяти мирных лет. Или один год, в который ко мне вот так будут каждый день наведываться непрошенные гости. Спросите, почему было просто не закопать трупы? А я вот не скажу. Потому что от этого сильно воняет некромантий. Хотя, конечно, дело не в ней. Просто у меня есть кое-какие секреты. В общем, так надо. Кстати, гости оставили мне свои деньги и другие предметы роскоши, за которые я смогу получить в лучшем случае пару тысяч в скупке краденого. Избавившись от трупов, я хотел было отправиться спать. Да только куда там? Надо восстанавливать окна. Одного у меня точно больше нет. Пришлось идти во двор, а потом за ворота, чтобы перенести оттуда песок. Огляделся по сторонам и удостоверился, что за мной никто не наблюдает и взмахнул рукой над кучей песка. Тот ручейком стал перетекать во двор. Казалось, что он словно пес нагулялся и теперь возвращается домой, а я, как хозяин, закрыл за ним калитку и на всякий случай запаял замок, чтобы сегодня точно больше никто не пришел. Во дворе совершил несколько манипуляций и начал создавать стекло. Очень хорошее и качественное стекло, которого, я уверен, в этом мире попросту не найти. Тонкая и чистая, как слеза младенца, но в то же время крепкое, как то, что было у деда в автомобиле. Вот только его бронированное было тяжелым и немногим крепче чем и его. Но я не собирался тратить слишком много сил на все это, хотя и пришлось создать из камня рамы и заменить поломанные. За несколько часов, пока я снимал рамы, мой дом полностью проветрился. Но не беда. Немного свежести здесь не помешает. Стекла и рамы я сделал внешне совершенно обычными, но если в следующий раз кто-то попытается выпрыгнуть через окна, могу только пожелать ему удачи. И сломанные шеи, ага. Только сильному одаренному будет под силу такой трюк. Ну, вроде неплохо, — подытожил я, осматривая свою работу. Раз все готово, пора отправляться спать. С мебелью завтра буду разбираться. Проснулся я рано. Можно было поспать еще несколько часов, но организм сказал, что мне достаточно и требовал действий. Кажется, я себя обманул. С мебелью возиться не стал. Вместо этого побрел на работу. Конечно, я не надеялся, что там будет для меня работа в такую рань, но, как говорят, надежда умирает последней». Дорога была недолгой, и я даже не успел подумать о своем, как оказался на месте. Ха! А ты чего здесь так рано?» — первым делом спросил меня бригадир, который жевал свой бутерброд. «Вот же ж! Как не приду, он стоит на одном и том же месте. Он вообще человек. Вдруг фантом, которого здесь оставили работать?» «Нет, ну правда. Ни разу не видел его на другом месте. Хотя сомневаюсь, что здесь есть настолько великие умельцы, которые смогут сделать такой качественный фантом. Я вот, например, не умею. И не потому, что это тяжело, а просто не моя это школа магии. Зато могу создать голема, которого даже местные абсолюты не смогут сломать. Всего-навсего надо для этого лет 30 восстанавливать силы и немного подкопить материалов. Я пришел спросить, возможно, есть какая работа? Если что, я готов. Я старался быть как можно более дружелюбнее. Для работы рановато. «Поезда еще не пришли, и вагонов нет для тебя. А те, что есть, уже разобрали утренние бригады», — сказал он и задумался. «Слушай, а ты умеешь молотком махать?» «Странный вопрос. А кто не умеет?» Все я умею. Деньги мне нужны». «Ну, тогда могу тебе предложить поработать рихтовщиком». «Это кто такие и за что их не любят?» — постарался я пошутить. Хотя в оригинальной шутке были еще некие некропогонщики. Кстати, незаменимые люди во многих сферах, начиная от войны и заканчивая уборкой улиц. Они могли управлять большим количеством мертвых, но их почему-то никто не любил. А ты смешной, хоть и шутить не умеешь. Но ради приличия он улыбнулся. Это те, кто с помощью великих знаний и молотков выравнивают вмятины на вагонах. У нас таких сейчас есть целых два. Если справишься, получишь, как за разгрузку одного вагона. Это был полный провал. Много там работы, решил хоть узнать у него. Без понятия, пожал он плечами. Знаю только, что от хозяина вагонов пришло распоряжение провести работы. Может на часика, может и на сутки. Но я бы на твоем месте не брался. «Паршивая и тяжелая работа, за которую мало платят». Я сделал вид, что задумался. «Дай угадаю. Если я этого не сделаю, другие тоже, ты отправишь вагоны как есть. Просто скажешь, что не нашлось дураков». «А ты начинаешь умнеть прямо на глазах», — показал он мне большой палец. «Такими темпами работу эту бросишь и найдешь получше». «Ладно», — махнул я рукой. Попробую, но ничего не обещаю. Деньги очень нужны. Ну тогда, где инструмент, ты знаешь? Хотя откуда? Зайди в техническую будку номер 7, там все будет. Понял. Ну что я могу сказать? Пошел я за инструментом и обнаружил там трех пьющих электриков, которые ни в какую не хотели меня пускать в свою коптерку. Мол, видите ли, я никто, и звать меня никак. Сказали идти нахрен. убить их за это, что ли? Глупо. Просто люди сволочные попались. В принципе, их можно было бы понять, если бы не эти ухмылочки. Судя по их разговорам, когда я уже уходил, им не нравится, что сюда такие, как мы, приходим на работу. Ведь они думают, что скоро и их заменим. Таких бы я точно заменил. Бухарики чертовы. «Вас бы ко мне прошлому на перевоспитание». Эх, пришлось идти к нужным мне вагонам без инструментов. Да и плевать. Вагоны стояли немного в стороне, чтобы не мешать другим людям дело делать. И я смог оценить весь объем работы. Ее было до хрена. В одном вагоне была такая вмятина, словно в него врезался другой поезд. Кстати, не знаю, кто их владелец, но сразу понял, почему он запросил ремонт. В вагонах были полости, в которые перевозили что-то запрещённое, и такие вмятины, а еще дыры от пуль, и они явно привлекают к себе лишнее внимание. Их, похоже, кто-то натурально штурмовал. Сперва я проверил, нет ли камер и слежки. Камеры были и смотрели прямо в мою сторону. «Так дело не пойдет, усмехнулся я. Взял их под свой контроль, благо они сделаны из железа, и развернул в другую сторону. Что дальше? Орани хитрых фокусов руками, и раздался страшный грохот и скрип металла. Это произошло так быстро, что никто ничего не успел понять. Зато теперь передо мной стояли относительно ровные вагоны. В следующие часа два я просто сидел и имитировал стук молотка. Если бы сейчас сюда кто-то случайно зашел, он увидел бы, как летающий камень сам по себе ударяется о стенки вагона. То же самое железнодорожное депо, то же самое время. — Слышь, мужики! — обратился Петрович Грущик к коллегам. — Что за монстр там работает? Двое его коллег, которым посчастливилось сегодня разгружать целый вагон с чугунными трубами, оглянулись на него. — Ты о чем, Петрович? Вытирая пот со лба, спросил у него Валерчик. «Какого монстра уже нашел? Ты же вроде не пил сегодня!» После этих слов двое мужчин заржали, а Петрович нахмурился. В их памяти была еще свежая история, как он перепил самопального пойла и потерял вначале зрение, а потом и слух. Но после этого его приключения не закончились. «Ему стало жарко!» И Петрович, скинув одежду, решил освежиться. Он вышел на улицу, где его накрыло по полной. По его словам, он уже после первой рюмки ничего не помнил, словно отрезало. Долго он не верил приятелям, что это именно о нем в районе ходят слухи. Но однажды в сети они нашли видео, которое кто-то снял со своего балкона. Там Петрович, голый, но крепкий мужик, дрался с невидимыми демонами, и при этом громко крыл их матом. Потому его слова про монстра и вызвали такой смех. «Вам все бы поржать, козлы!» — обиделся он, но ненадолго. «Я вам про того работягу, что проходил мимо нас. Слышите? Он уже часа два без остановки лупит молотком. Я специально следил. Перерывов вообще не было». «Хм», — задумался Валерий. «И правда, я уже, видимо, привык к этому звуку». «Ну скажи нам, Петрович, нахрена нам эта информация?» «Я тут что подумал? Может, его к себе в команду возьмем? Кажись, он одаренный, другой бы загнулся уже давно». Пш. «Вот ничего ему делать, как идти к нам!» «Да и зачем он нам? И так нормально справляемся!» «Оно-то нормально, — согласился с ними, Петрович. Но вы представьте, что мы вдруг все вместе сядем пить и нальем за знакомство, так сказать, штрафную. Ту самую, и он того». «Отрубится, и мы сможем, например, продать его в подпольную арену, а?» Напарники Петровича закатили глаза. «Лучше бы ты так работал, как всякую дурь придумываешь. Забыл, что случилось с Эдиком? Тоже хотел всю систему наколоть. И что теперь с ним?» «Ну, он же выбился в люди», — усмехнулся Петрович. «Теперь обедает с графами и герцогами». «Петрович, алло!» — помахал рукой перед его лицом Валерчик. В дурхе, не настоящие графя Кажется, тебе пора закодировать. Так и загнулся гениальный бизнес-план одного работяги. Можно сказать, что это спасло ему жизнь. Но вечером он снова попробовал от безысходности свое коронное пойло и отправился к Эдику. Ну охренеть! Я не перестаю удивляться от этого мира и людей. Отошел я, значит, прогуляться и посмотреть, Что в других вагонах? Может, контрабанда какая? И наткнулся на разговор, в котором обсуждали меня. Логика, мать его, железная. Если человек хорошо работает, значит, одаренный, и его можно продать на подпольный ринг. Петрович даже не представлял, насколько близок он был к смерти. Я уже потянул руку, чтобы труба сорвалась с крепления и снесла его дурную голову. Но остановили меня его друзья, которые, кажется, имели чуть более умную бестолковку на плечах. Жалел дурака. Кто знает, может и зря. Ладно, на меня напасть, я уже привык. Но есть и другие люди, которые могут повестись на его безобидный вид. Как-то перехотелось здесь находиться. Я снял магию и отправился к бригадиру доложить, что закончил работу. «Это очень скупой клиент. Ты уверен?» Недоверчиво посмотрел на меня тот. «А когда я, по-твоему, мог закончить?» «Говорю, всего несколько вмятин было». «Хм. Сейчас отправлю людей проверить, подожди». И отправил. Связал сепарации по и получил достаточно быстрый ответ, а потом выдал мне деньги. На этом мы распрощались, и я понял, что работать тут хочу еще меньше, чем раньше. Я уже был и ушел, как вдруг что-то заставило меня остановиться. В метрах в ста от меня стоял новенький локомотив с укрепленными, возможно, и бронированными вагонами, и там странно вибрировал металл. Это заинтересовало меня. Я решил пойти и посмотреть. — Куда? — остановил меня один из охранников, который здесь находился. — Закрытая зона для рабов. — Рабов? — приподнял я одну бровь. — усмехнулся он. — Ты что, не знаешь, как вас называют? Новенькие, что ли? — Плевать, вали отсюда! Видимо, рабами они называют рабочих, которые тут вкалывают. Ну, если учитывать, что прав у нас совсем никаких здесь нет, то, может, он и прав. Ведь тебе даже никто не компенсирует травму, полученную на работе. Пришлось отойти. Но я и так подошел достаточно близко, чтобы понять, что издает вибрацию. В закрытом вагоне были люди. Один из них прислонил руку к стенкам и пытался их разрушить. Но его дар или магия был настолько слаб, что не мог порвать крепкий и толстый металл. Что там за люди? Нетрудно догадаться. Был ли я приверженцем рабства? Настоящего рабства, а не обидные клички? Нет. В своем мире я с ним боролся. Никогда не любил тех, кто может вот так запросто кого-то пленить и заставить служить себе. Я могу и ошибаться, конечно, сейчас. Но, как говорят, почему бы не проверить? Спрятавшись за первой попавшейся будкой, я стал тянуться внутри вагонов своим даром. И когда у меня получилось, пусть и ценой потери большого количества сил, помог бедолаге, который попал в ловушку. Почти бесшумно сделал небольшой разрез в бронированной стенке вагона. Не знаю, кто там был, но, судя по моему сканеру, он уже убегал оттуда. Хотя, судя по размеру ноги и весу, это ребенок или женщина. Надеюсь, у нее получится сбежать. Дальше я ей ничем помочь уже не могу, не вступив в бой со всей здешней охраной. Я развернулся и пошел прочь. Сегодняшний день мне многое показал. А еще утвердил меня в мысли, что я не хочу больше работать на вагонах. Это приносит слишком мало денег, и люди там, скажем прямо, так себе. Но что еще я могу делать? Мой дар еще не окреп, как и я сам. Я даже обычный доспех не могу на себя накинуть, словно ребенок, хоть и с огромным багажом знаний. Решение проблемы мне пришло в голову само собой, когда я сидел в одной кафешке недалеко от дома и пил кофе. Чтобы изменить качественно свою жизнь, мне нужны деньги. Много денег. Как минимум погасить кредит. А где можно взять большие деньги? Уж точно не заработать. Гарантированно заработать можно только геморрой, а деньги можно украсть. Не лучшая поговорка и не лучший вариант, который я мог бы выбрать. Но в таких историях всегда есть две стороны медали. Нужно придумать, у кого можно что-то отобрать так, чтобы совесть у меня была чиста. Ну, почти. Грабь награбленная, ха-ха. И я знал одного. Один такой объект. Тот поезд, где находилась клетка с пленником или пленницей, который я помог сбежать. Весь состав частный, как и его груз. Полагаю, что человек, который так поступает, не самый законопослушный элемент общества. А потому сегодня ночью я пойду туда, через свой туннель. Но для начала я все же рискну и попытаюсь наведаться в свое имение. Пусть не прямо в дом, но мимо я могу ведь проехать и рассмотреть все своими глазами. Я не верю тому чиновнику и его словам, что мне там не стоит появляться. Такие люди, как он, слишком сильно любят деньги. И неизвестно, что от них можно ожидать. Расчитался за кофе и пошел ловить такси. «Куда едем?» — спросил меня усатый мужчина в смешной кетке. «По адресу?» — показал ему на телефоне карту с отмеченной точкой. «Без проблем. Но не факт, что там будет проезд. Это район аристократов, пускают только тех, кто там живет. Разберемся, по ходу». Он был прав. Минут двадцать мы добирались до нужного места, а когда добрались, я смог оценить обстановочку. А оказались мы совсем не в том месте и не в то время. Стоило нам выехать на главную дорогу и встать за конвоем какого-то аристократа, как слева из леса по его машине открыли огонь. Это была засада, и мы оказались в эпицентре. «Лучше бы я послушал маму и пошел на актерский», — взвыл водитель, глядя на то, как один БТР из кортежа аристократа дает задний ход. А сзади стояли мы. И машина моего водителя заглохла. «Раздавит же!» — выругался он, пытаясь крутить ключом в замке зажигания. Что примечательно, свою ласточку он даже не думал бросать. Но чем дольше он возился, тем ближе к нам были огромные колеса и тяжелое днище этого монстра. Ладно, надоело мне это. Активировал свой дар и немного вмешался в работу двигателя от отчего тот заглох. Не знаю, кто затеял эту заваруху, но если хоть краешком заденут наш транспорт, я выйду и переломаю все ноги. Стоило мне об этом подумать, как нам выбежало сразу шестеро человек с автоматами. «Может, не тронут?» — взвыл водитель. «Не думаю. Только я успел это сказать, как наша машина покатилась в сторону, а затем влетела в одну из машин сопровождения. Ну все. Теперь вы меня разозлили».